Кондофильм ГМБХ Хотя моя фирма рифеншталь фильм ГМБХ еще не была аннулирована, братья Кондо намеревались проводить съемки под именем собственной организации. Таким образом, в Мюнхене была учреждена учредена Кондофильм ГМБХ. Пока я должна была заниматься подготовительной работой. В этом же году братья Кондо хотели начать съемки картины. На меня была возложена миссия разработки сценария, а Мичи и Йоши отправились в ознакомительное путешествие по африканским территориям, находившимся в непосредственной близости к Нилу, для того, чтобы получить разрешение на съемки и выяснить таможенные и транспортные возможности, а также уладить вопрос с размещении съемочной группы. Ясу, младший брат, должен был заняться договором о прокате и в достаточном количестве обеспечить группу цветной пленкой. В первую очередь, предприняв поход в Хурген-Дубель, один из крупнейших книжных магазинов Мюнхена, я заказала всю имеющуюся в наличии литературу по Нилу. Затем направилась за парк Франкфурта к профессору Гржимику, которого знала со времени съемок с волками при работе над фильмом «Долина». Имея огромный опыт путешественника, он мог сообщить много полезных сведений перед поездкой в Африку. Но побеседовать на этот раз удалось только с заместителем профессора доктором Фаустом. В подобной экспедиции, принялся объяснять доктору, самое главное – это возможности ваших транспортных средств. Лучше всего оправдает себя четырехколесный внедорожник. Улицы африканских поселений частенько находятся в катастрофическом состоянии. Например, в нашем автомобиле по окончании поездки пришли в негодность все винты. Машины должны быть крайне выносливыми, но не менее важно, чтобы вы и ваши люди хорошо переносили жару и отличались крепким здоровьем. Поскольку в Южном Судане существует лишь несколько небольших городов, расположенных на расстоянии сотен километров друг от друга, не забудьте взять побольше канистры и водяных фильтров, так как колодцы по пути, скорее всего, вообще не встретятся. При каждом удобном случае вам придется фильтровать воду из луж. В течение двух недель я готовил сценарий. Мой замысел требовал кропотливой реализации. Не нужно, чтобы ландшафт доминировал. Он должен быть лишь составной частью картины. Главный актер Нил. Звери, люди и религии, древние и молодые культуры, современная техника асуанской плотины. Абу Симбел. Примечание. Абу Симбел. Местность на западном берегу Нила. с двумя скальными египетскими храмами первой половины XIII века до нашей эры. И пирамиды, долина фараонов, а также пустыни и её обитатели, номады, племена нилотов, живущие в южных болотистых областях Судана, не затронутых цивилизацией, нуаеры, шелуки и димка. Из такой мозаики я планировала создать наш фильм. Нил, тысячелетиями влиявший на историю многих народов, по праву считается одной из значительнейших рек нашей планеты. На его берегах созданы великие культуры, а три его таинственных истока были обнаружены лишь в XIX столетии, что само по себе уже драматично. Я замыслил наш фильм как историю реки, которая, начиная с сердца Африки, течет через Уганду, Судан, Абиссинию и Египет к Средиземному морю, колыбели западноевропейской культуры. Утомленные, но с неплохими результатами вернулись из африканского путешествия Мичи и Йоши. Они добились всего, чего хотели. В Каире даже получили разрешение на съемки Асуанской плотины, которую возводили русские строители. Только в Судане, важнейшей для нашего фильма стране, пока не удалось ничего. нужно нам министр находился в отпуске. Теперь появилась необходимость мне слетать в Африку. Во время этого краткосрочного визита нужно было сделать многое. Посетить важные места съемок – области в Уганте, где берет свое начало Нил, массив Рувен-Зори, водопад Мерчисон-Фоллс, но прежде всего добыть в Хартуме разрешение на съемки в закрытой зоне, расположенной на юге Судана, без чего не получился бы фильм. Примечание. Рувензори – горный массив с ледниками на вершине на границе Заира и Уганды. Мерчисон Фоллс – водопад в Уганде. Хартум – столица Судана у слияния рек Белый и Голубой Нил. Основан в результате завоевания Судана Египтом в 1822 году. Мне повезло. В последний момент я получила в туристической компании Марко Поло билет на 17-дневное авиапутешествие по Египту, Уганде и Судану. В последние недели на меня лавиной хлынула работа и более или менее удалось прийти в себя только после приземления в Люксоре. Было настолько жарко, что хотелось как можно скорее прыгнуть в холодную воду. Противоположной погоды встретила нас Уганда, когда мы приземлились в аэропорту Энтебе. Очень холодно и дождливо. Зато наконец-то появилась возможность хоть денек отдохнуть в прекрасном отеле, окруженном пальмовым парком с великим множеством великолепных цветов. А вскоре вновь показалось солнце. Следующий день был напряженным. Десять часов мы ехали по ухабистым и пыльным улицам к Национальному парку Королевы Елизаветы, одному из красивейших заповедников Восточной африки Пять лет назад именно здесь я проводила съемки черного груза. Наиболее интересна местность вокруг самой высокой горы Уганды Ровензори, чья вершина в большинстве случаев бывает окутана облаками. Из-за обильных ливней, характерных для этих мест, здешняя природа потрясает своим тропическим великолепием. В густых лесах мы встретили пигмеев, занимающихся натуральным хозяйством. Однако ранее они уже имели дело с туристами и моментально стали выпрашивать деньги. Но самой важной задачей еще предстояло справиться. Во что бы то ни стало добыть разрешение на съемки в Хартуме. В те годы немногие европейцы, побывавшие в Южном Судане, как правило, жаловались на большие трудности, связанные с фотографированием коренных жителей. За съемки без специального разрешения некоторые незадачливые туристы были отправлены в тюрьму или же, в лучшем случае, лишились фотоаппаратов. Наш самолет ждал в Хартуме только один день, и у меня оставалось совсем немного времени для переговоров со здешней администрацией. Стоял август, самый жаркий месяц. В старом здании, в котором размещались дирекции по туризму, меня уже ждали. Время встречи согласовали заранее. Здесь я впервые познакомилась с суданцем и сразу же прониклась к нему симпатии. Господин Ахмад Абу Бакр служил директором отделения по работе с туристами. Ему было около 50, и сине-черные густые волосы отливали благородной сединой. Лицо излучало тепло и сердечность. Между нами сразу же установился контакт. Так как он хорошо говорил по-английски, мы спокойно могли общаться без переводчика. По традиции в арабских странах посетитель рискует показаться неучтивым, если сразу же заговорит о цели своего визита. Для начала принесли кофе и лимонную воду. Во всю мощь работал огромный вентилятор. Тогда в Хартуме кондиционеры являлись редкостью. Ахмад Абу Бакр рассказал, что во время войны сражался в чине полковника вместе с англичанами против Ромеля, которым впрочем очень восхищался. В разговоре он выразил симпатию ко всему немецкому, из чего стало понятно, что мы, пожалуй, сможем договориться. Потом господин абубакр показал свои картины, написанные маслом, среди них и портреты коренных жителей Южного Судана. Это послужило прекрасным поводом изложить, наконец, мое дело. На крупномасштабной карте он показал мне нил а также Судан, самую большую страну Африки, по размерам в 10 раз превышающую территорию ФРГ, однако малонаселенную. Границы Судана впервые четко были установлены англичанами, которые управляли этой страной как колонией до конца 1955 года. Приграничные территории и по сию пору являлись яблоком раздора для местного населения. Рядом с границами все еще происходили вооруженные беспорядки и стычки. В южных провинциях Судана располагались поселения коренных жителей, не мусульман, исповедовавших свои примитивные религии. Впрочем, многие из них через миссионеров становились христианами. Но еще тяжелее, чем религиозные противоречия между севером и югом, воспринимался тот факт, что еще и в 20-м столетии продолжалась продажа арабами многих южносуданцев в рабство. В этом я увидел основную причину непреодолимого недоверия между севером и югом. При вновь разгорающихся воинствующих разногласиях было слишком опасно путешествовать без полицейской защиты по южному Судану. А англичане в тот период объявили южные провинции закрытой зоны. куда разрешалось въезжать только имея особое согласие суданского правительства. Такое разрешение мне и требовалось получить. После нескольких часов интенсивной беседы консенсус был достигнут. Наш документальный проект, связанный с Нилом, так увлек Ахмада абубакра что он обещал дать мне разрешение на съемки, но при некоторых условиях. Нас должен постоянно сопровождать полицейский или солдат. Категорически не разрешалось снимать или фотографировать неодетых людей. И вот, наконец, необходимые документы, составленные на английском и арабском языках, получены. Расставаясь с Сабу Бакром, я почувствовала что мы подружились».